Когда я служил здесь, на армейской базе, в 29 и 30, на холме находился унтер офицерский клуб. Там сейчас построен муниципальный колледж. Стоял он позади магазинчика, где всегда можно было купить, пачку Лаки Страйк за 7 центов. Клуб представлял собой старый ангар из гофрированного железа, но внутри его уютно обустроили ковер на полу. кабинки вдоль стен, музыкальный автомат. И по уикендам ты мог покупать прохладительные напитки, если был белым, само собой. По субботам в клубе обычно играл джаз-оркестр, туда стоило заглянуть. На стойке, конечно, стояло все безалкогольное, действовал сухой закон. Но мы слышали, что можно получить кое-что и покрепче, если захочешь, и если... На твоей армейской карточке есть маленькая зеленая звезда, такой тайный знак. Конечно, речь шла в основном о самодельном пиве, но по уикендам иногда продавали и более крепкие напитки. Если ты был белым. Нас, солдат Роты Е, к этому клубу, разумеется, и близко не подпускали. Поэтому мы ехали в город, если получали увольнительную на вечер. В те годы Дерри оставался городом лесорубов, и в нем работали восемь или десять баров. Большинство их располагалось в той части города, которую называли «Адские полакра». Я говорю не о «говорильне», ничего такого в Дерри не было и в помине. Эти бары в народе называли «слепыми свиньями». Говорильни и слепые свиньи – тигры. Два типа подпольных баров, где в годы действия сухого «закона» 1920-1932 подпольно продавали спиртное. В говорильнях посетителям предлагалась еда, музыка. Они действительно могли поговорить и потанцевать. В слепых свиньях все ограничивалось выпивкой. И правильно, потому что посетители вели себя там, как свиньи, а выбрасывали их оттуда почти что слепыми. Шериф знал и копы знали. На заведение эти ревели ночи напролет, как повелось с 1890-х годов, когда начался лесной бум. Я полагаю, кого-то подмасливали, но, возможно, не так уж и многих, и не такими уж большими деньгами, как можно подумать. В Дерре хватало всяких странностей. В некоторых барах подавали как крепкий алкоголь, так и пиво, и, судя по тому, что я слышал, Спиртное, продававшееся в городе, было в десять раз лучше самопальных виски или джина, которые наливали в белом унтер-офицерском клубе по пятницам и субботам. Спиртное, продававшееся в городе, перевозили через границу с Канадой на лесовозах и по большей части содержимое бутылок соответствовало этикеткам. Хорошая выпивка стоила дорого, немало продавалась и паленой, которая могла ударить в голову, но не убивала, а если уж ты терял зрение, то ненадолго. Но в любой вечер приходилось пригибать голову, когда начинали летать бутылки. Бары назывались «Унена», «Парадис», «Источник Уоллеса», «Серебряный доллар», а в одном пороховнице клиент мог снять проститутку. в принципе ты мог найти женщину в любом свинарнике для этого не пришлось бы прилагать особых усилий многие хотели выяснить отличается ли ржаной хлеб от белого но в те дни таким как я или тревор доусон или карл рун моим тогдашним друзьям приходилось крепко подумать на сей предмет снимать или не снимать проститутку белую проститутку я уже говорил в тот вечер Отца накачали обезболивающими. Я уверен, если бы не накачали, он ни за что не рассказал бы все это своему пятнадцатилетнему сыну. Прошло не так уж много времени, когда появился представитель городского совета, пожелав встретиться с майором Фуллером. Сказал, что хочет поговорить о некоторых проблемах, возникших у горожан и солдат. И... об озабоченности электората и о вопросах приличия. Но в действительности он хотел от Фуллера совсем другого. И в этом сомнений быть не могло. Они не желали видеть армейских нигеров в своих свинарниках, не хотели, чтобы те общались с белыми женщинами и пили запрещенное законом спиртное, в барах, где полагалось находиться и пить запрещенное законом спиртное, только белым. Конечно, все это было смешно. Белые женщины, о чести которых они так волновались, были опустившимися шлюхами, постоянно отиравшимися в барах. А что касается мужчин... Что ж, могу сказать только одно. Никогда не видел члена городского совета в серебряном долларе и или в пороховнице. В таких дырах пили лесорубы, одетые в клетчатые черно-красные куртки со шрамами и струпьями на руках, некоторые без пальцев или без глаза, все без большинства зубов, от всех пахло щепой, опилками и смолой. Они носили зеленые фланелевые штаны и зеленые резиновые сапоги на толстой рубчатой подошве Наставляющие на полу грязные лужицы растаявшего снега до тех пор, пока он не становился черным. Они ядрено пахли майки, ядрено ходили и ядрено говорили, и сами были ядреными. Как-то вечером в баре «Источник у Олиса я видел парня, у которого лопнула рубашка на руке, когда он мерился силой рук с другим лесорубом. «Не разорвалась, как ты, должно быть, подумал, а лопнула, рукав просто взорвался, а лохмотья сорвала с руки, и все кричали и аплодировали, а кто-то хлопнул меня по плечу и сказал, «Это то, что ты называешь пердеж армрестлера чернолицей!» «Я к тому тебе это говорю, чтобы ты понял». Эти мужики, которые появлялись в слепых свиньях вечером в пятницу и субботу, когда они выходили из чащи, чтобы пить виски и трахать женщин, а не дырку от сучка, смазанную топленым жиром, если бы эти мужики не хотели пить в одном баре с нами, они тут же вышвырнули бы нас. Но дело в том, Майки, что наше присутствие или отсутствие их нисколько не волновало. как то вечером один из них отвел меня в сторону парень ростом в шесть футов по тем временам чертовски большой и в дымину пьяный а запах от него шел как от корзины с персиками пролежавшими в ней месяц если бы он выступил из своей одежды думаю она осталась бы стоять и без него мистер это хочу задать себе глупый вопрос ты негр «Совершенно верно», — отвечаю я. «Камансава», — говорит он на французском «Долины Сент-Джона», который звучит почти так же, как «Канжунский диалект». «Канжунский диалект французского языка, на котором говорят в штате Луизиана». «Я того знал, что ты негр. Слушай, однажды видел одного в книге с такими же...» Он не знал, как выразить свою мысль словами, поэтому... Протягивает руку и похлопывает мне по рту. «Большими губами?» — говорю я. «Да-да!» — восклицает он и смеется, как ребенок. «Большими губами!» Эпелевре, Большие губы! Я того! Хочу угостить тебя пивом!» «Так угощай!» — отвечаю я, потому что не хочу его сердить. Он рассмеялся, хлопнул меня по спине так, что я едва не пропахал носом пол и протолкался к обитой толстыми досками барной стойки, у которой толпились примерно семьдесят мужчин и, может, пятнадцать женщин. «Мне нужно два пива до того, как я разнесу этот сарай!» кричит он бармену-здоровенному, бугаю со сломанным носом, которого звали Ромео Дюпре. «Одно мне...» И одно ломовек Ле лези пелевра человеку с большими губами французский и они все расхохотались причем добродушно без всякой злобы майки он получает пиво дает мне кружку и спрашивает как твое имя не хочу это называть тебя большие губы не звучит хорошо Уильям Хенлан, говорю я что ж за тебя Уильям «Энлон!» — поднимает он кружку. «Нет, за тебя возражаю я. Ты первый белый, который угостил меня выпивкой. И это правда». «Мы выпиваем это пиво, а потом еще по кружке». И он спрашивает. «Ты действительно негр? Потому что за исключением и п губ. По мне ты выглядишь белым человеком с коричневой кожей». Тут мой отец начинает смеяться, и я присоединяюсь к нему. Он так смеялся, что у него заболел живот, и он зажал его руками, поморщился, глаза закатились, он закусил нижнюю губу. — Позвать медсестру, папа? — встревожился я. — Нет, нет, сейчас оклемаюсь. Хуже всего, Майки, что в таком состоянии ты не можешь даже смеяться, что и так случается чертовски редко. Он на пару секунд замолчал, и теперь я понимаю, что тот случай был единственным, когда в наших разговорах мы почти подошли к тому, что его убивало. Может, было бы лучше, лучше для нас обоих, если бы мы больше говорили об этом. Он отпил воды из стакана и продолжил. «Короче, я думаю, они хотели изгнать нас из своих свинарников не из-за тех считанных женщин, которые туда захаживали». И не из-за лесорубов, основных тамошних посетителей. Кого мы оскорбляли своим присутствием, так это пятерых стариков из городского совета. До да десяток или около того человек, которые в этом полностью с ними соглашались. Элиту Дерри, знаешь ли, никто из них никогда не захаживал ни в Парадис, ни в Источнику Олиса, они... поддавали свои компании в загородном клубе, который тогда находился в Дерри Хайтс, но они не хотели, чтобы черные из роты Е бывали в заведениях для белых, пусть даже речь шла о шлюхах или сорубах. А майор Фуллер и говорит, «Я никогда не хотел, чтобы их сюда присылали. По-прежнему думаю, что это ошибка, и их нужно отправить обратно, на юг. Или, может, в Нью-Джерси?» «Это не моя проблема», — отвечает ему тот, старый пердун. «Кажется, Мюллер его фамилия». «Отец Салли Мюллер?» — удивленно переспросил я. «Салли Мюллер училась со мной в одном классе средней школы». Мой отец мрачно усмехнулся. «Нет, наверное, ее дядя. Отец Салли Мюллер тогда учился в колледже в каком-то другом городе. Но будь он Дерри, наверное, стоял бы рядом с братом». Если у тебя возникает вопрос, в правдивости этой части истории могу тебе сказать, что содержание этого разговора передал мне Тревор Доусон, который в тот день драил полы в офицерской казарме и все слышал. «Когда государство посылает черных парней, это ваша проблема, не моя, — говорит Мюллер майору Фуллеру, — «Моя проблема – вы отпускаете их в увольнительную вечером в пятницу и субботу. Если они и дальше будут появляться в центре города, может случиться беда. В этом городе есть отделение «Легиона», знаете ли». «С этим у меня определенные сложности», – мистер Мюллер, – отвечает ему майор. «Я не могу разрешить им пить». в унтер-офицерском клубе, и дело не только в инструкциях, запрещающих неграм пить с белыми, они все равно бы не смогли. Это унтер-офицерский клуб, понимаете, а все эти черные парни рядовые. И это не моя проблема, я просто надеюсь, что вы решите этот вопрос. Звание и должность налагают ответственность. С этим Мюллер и отбыл. Что ж, Фуллер решил эту проблему. В то время армейская база Дерри занимала огромную территорию, но использовала лишь малую ее часть. Все говорили, что больше ста акров. На севере граница базы подступала к западному Бродвею. Улицу отделяла лесополоса, которую специально там посадили. Теперь в этом месте мемориальный парк. Там и находился клуб «Черное пятно». В начале тридцатого года, когда все это случилось, Это был всего лишь старый склад, в котором хранился всякий хлам, но майор Фуллер привел туда роту Е и сказал, что это будет наш клуб. Вел себя как папаша Уорбакс. Генерал-лейтенант Оливер Уорбакс по прозвищу Папаша Уорбакс – персонаж стрипов «маленькая сиротка Энни». Или что-то в этом роде, а может, и ощущал себя таковым. Предоставляя черным солдатам место, где они могли проводить время в своем кругу, пусть это и был старый сарай. Потом он добавил, как бы, между прочим, что отныне свинарники нам путь заказан. Конечно, нас это разозлило, но что мы могли сделать? И тут один из наших, рядовой дик Холрен, который на гражданке работал поваром, заявил, что мы сможем тут очень неплохо устроиться, если постараемся. Этим мы и занялись, и мы действительно старались. Устроились очень даже неплохо с учетом всех обстоятельств. Впервые придя туда, мы, конечно, сильно огорчились. Темный вонючий сарай, забитый инструментами и коробками, и заплесневелыми бумагами. Только два маленьких окошка и никакого электричества, полземляной. Я помню, как Карл Рун горько рассмеялся. Помню, как сказал «Старина мое». Он настоящий принц, правда? Пожаловал нам наш собственный клуб, чтоб ему пусто было. А Джордж Брэнок, который тоже погиб в огне той осенью, добавил, «Это же чисто черное пятно, ничего больше». Название так и осталось. Холлорен, впрочем, убедил нас перейти к делу. Холлорен, Карл и я, мы стали первыми. Надеюсь, Бог простит нас за то, что мы сделали, потому что Он знает, мы понятия не имели, как все обернется. Через какое-то время к нам присоединились остальные. А что еще оставалось делать, если дорогу в дыре нам перекрыли? Мы стучали молотками, забивали гвозди, чистили. Выяснилось, что Треф Доусон хороший плотник, и он показал нам, как прорезать в стенах, Дополнительные окна, а Алан Сноупс где-то раздобыл для них цветные стекла, нечто среднее между прессованным переливчатым стеклом и тем, что ты видишь, церковных окнах. «Где ты их взял?» – спросил я его. Алан был самым старым из нас, ему шел 42-й год таким старым, что многие звали его «папа Сноупс».